Труба снова заговорила. Это уже был другой голос, твердый и жесткий. Он напоминал скрежет орудий пыток. «Пусть человек, который покупает Мюллер дом, выйдет вперед!» «Я здесь!» Петр Брок в этот момент действительно находился в центре зала. Он вскарабкался на гигантскую прозрачную статую Атланта, держащего на плечах золотой шар, статуя внизу таяла, превращаясь в ничто, а золотой шар парил в пространстве, как гаснущее солнце. И именно на этом шаре уселся Брок. Отсюда он мог, не боясь быть обнаруженным, задавать вопросы и выслушивать ответы. Брок отважился сделать этот ход в игре. Инстинктивно он ощущал близость агосферы Мюллера, человека который становился тем более загадочным, чем больше Брок пытался его разгадать, который чем больше приближался, тем более далеким становился. Наконец-то я нашел место, где могу с ним поговорить. Если это действительно его голос звучит из хрустального горла, тем лучше. Познав его голос, который отличивший среди миллионов других, я наполовину познаю и его самого. Теперь только бы обнаружить рождающие его уста, где он стынет и затвердевает, словно раскаленный металл, сжигающий тела мучеников. Динамик прохрипел. «Кто ты?» О, как любопытен, господин Мюллер! Разве он не всеведущ?» «Брок и сам точно не знает, кто он. А думать об этом, значит, клещами сдавливать виски?» пока не захрустят кости. И потом все это как-то связано с желтой лампочкой, возникающей в его снах. Нет, думать об этом нельзя. Нужно верить документам, которые он носит при себе. Поэтому он должен быть призраком, бродящим по Мюллер-дому, человеком без тела, голосом, который должен совершить убийство, чтобы заслужить искупление. Динамик снова захрипел, ты? И детектив ответил Петр Брок Петр Брок повторил с необыкновенным презрением в голосе А я Агафер Мюллер Твое имя меня не интересует Волнение цилиндров внизу превратилось в настоящую бурю На лицах застыл ужас Чего добивается этот голос над их головами? Кто такой Петр Брок, которого не интересует имя Агосфера Мюллера? Человека, которому принадлежит Вселенная. Человека всемогущего, как Бог. Неужели он еще более могуществен, этот второй голос, который звучит где-то в пространстве, насмехаясь над самим Мюллером? Петр Брок. Это имя «Человека или нового бога?» Одно бесспорно. Два голоса сейчас мерятся силами. Они изучают друг друга, ведут разведку для будущей борьбы. Это понимал каждый. Но кто победит? «Господин Мюллер, я хочу с вами встретиться. Пусть Петр Брок зайдет к бану-арабу» агенту номер 199. «Мне не нужен агент. Я требую встречи с Мюллером». Что задумал голос, который хочет купить?